Глава 47. Как Петелина и предполагала, с ответом украинская разведка не стала тянуть. Не прошло и получаса, как она получила подробную инструкцию. Ключи от квартиры положить в левый карман зеленого пальто. Сфотографироваться в полный рост перед зеркалом. Прислать фотографию. Спуститься на станцию метро Киевская кольцевая в 18.00. Зайти в вагон в середине состава, и проехать полный круг по часовой стрелке, стоять спиной к проходу, уткнуться в телефон. Дважды читать не пришлось, замысел был очевиден. Ей предлагают проехать в час пик на оживленной линии, где на каждой станции массово входят и выходят пассажиры. Кто-нибудь из них сунет руку в ее карман и уйдет с ключами. Просто и эффективно. Петелиной стало обидно. Враги все продумали, даже про ее пальто-халат зеленого цвета знают. В большой оттопыренный карман залезть проще простого. Нет, так не пойдет. Роль пустоголовой куклы следователю не понравилась. Она должна видеть, кто заберет у нее ключи. Как это сделать? Смотреть по сторонам она не сможет. Нарушить условия — подвергнуть риску жизнь Валеева. Но никто не запрещает следить за ней со стороны. Тайно и незаметно. Это выход. Поручить оперативникам? Они, конечно, профессионалы, но у каждого на лице печать подозрительности. Поймать, скрутить, задержать — это по их части. В ее случае нужно просто наблюдать. И не вызывать подозрений. А кто вне подозрений? Обычные женщины, едущие домой после работы. Петелина вспомнила про Машу Луганцеву. «Я у вас в долгу», — обещала журналистка. Вот и повод. Яркая девушка никак не походит на сотрудницу полиции. Таких в метро много. Правда, Маша может отвлечься. Но если ей в пару дать Галю Майорову, которая обучалась приемам тайного наблюдения, получится хороший тандем. Елена надела зеленое пальто, завязала ремень, сунула ключи в левый карман. Приготовила телефон, расправила плечи. Даже на фотографии для врагов хотелось выглядеть стройной. Однако небольшое зеркало в ее кабинете не позволяло сфотографировать себя в полный рост. Пришлось спуститься в вестибюль первого этажа. Там, напротив гардероба, на стене висело зеркало в полный рост. Елена снова вытянулась и сделала несколько снимков. Просмотрела. Обычно выбирала с лучшим выражением лица, тут наоборот, послала самое строгое. «Получите!» Елена Павловна с утра отпрашивалась и уже домой. Петелина обернулась. У лифта стоял полковник Харченко. Пришлось импровизировать. — Извините, Юрий Григорьевич, обновку примерила. В кабинете зеркало маленькое. Начальник промолчал, но отношение к женским слабостям читалось на его лице. Петелина вспомнила о предложении Харченко. — Юрий Григорьевич, не подхожу я для начальницы. Плохой пример для подчиненных. Не уходите в отставку, оставайтесь. — О чем ты только думаешь? — в сердцах изрек Харченко. Она могла бы ответить правду и даже хотела. — О чем? — Да, пожалуйста, о Саше с дедушкой, о проблемах Насти, о маме в больнице, о разорении бывшего, о Марате в плену, об арендованной квартире, о сделке с врагами. Они с Харченко работают вместе много лет, и до сих пор у них не было секретов друг от друга. Юрий Григорьевич — наставник с опытом, он должен ее понять. Она видит, что ему тоже сейчас нелегко. А уж как ей плохо. Дверцы лифта закрылись, начальник уехал. Петелина осталась один на один со своими проблемами. Под грузом тяжелых мыслей вернулась в кабинет. «Нет, она не одна. У нее есть подруги». Позвонила Гале Нестеровой. Галина согласилась помочь без лишних разъяснений. Достаточно было сказать, что слежка в метро ради спасения Марата. С Машей Луганцевой пришлось проявить хитрость. Петелина пообещала, что слежка – это первый этап сенсационного расследования. В дальнейшем она расскажет подробности, и у Маши будет эксклюзив на самую животрепещущую тему. По большому счету, она не преувеличивала. Если удастся вернуть из плена Валеева... Нет, когда удастся вернуть Марата домой, она откроет все тайны, и у Маши будет сенсация. Только бы получилось. Около шести вечера Елена Петелина в зеленом пальто спустилась на платформу станции метро «Киевская кольцевая». Нашла взглядом Нестерову и Луганцеву. Женщины вели себя независимо друг от друга и держались по разные стороны от Елены. В шесть часов все трое зашли в соседние двери центрального вагона, идущего в сторону Краснопресненской. Поезд тронулся. Петелина встала в проходе лицом к окну. Левой рукой держалась за поручень, взгляд сосредоточила на телефоне в другой руке. Галя с Машей, как и договаривались, делали вид, что смотрят в телефон, а сами украдкой снимали Елену с двух разных сторон. Поезд проследовал одну остановку, другую, третью. Мало кто из пассажиров проезжал много станций. Люди входили и выходили, спешили на пересадки. Народу было много, иногда становилось тесно, и Петелину задевали продвигающиеся к выходу. Елена была уверена, что почувствует момент, когда у нее заберут ключи. Хотела сама запомнить человека. Но поездка продолжалась, а подозрительных прикосновений следователь не ощущала. На Таганской народ схлынул. Петелина сунула руку в левый карман. Пусто. Когда? Кто забрал ключи? Петелина бросила вопросительный взгляд на подруг. Те догадались, что произошло, и беспомощно пожали плечами. Молча вернулись на Киевскую. Поднялись наверх, вышли на площадь. — Вы заметили, кто это был? — накинулась с вопросами Елена. — Надо посмотреть запись. Петелина взяла телефон Маши Луганцевой. Картинка дергалась, не всегда фигура в зеленом пальто оставалась в кадре. — Маша, ты отвлекалась! — упрекнула следователь. Народ толкался, не поднимать же скандал. — Ладно, что у тебя, Галя? Подруги вместе посмотрели запись нестервой. В вагоне Галина сидела почти напротив Петелиной и сняла значительно лучше. — Вот, этот, кажется. Галина остановила запись на пошатывающемся мужчине. — Изображает пьяного. — Покажи заново. Петелина внимательно просмотрела эпизод. — Нет, не он это. Я помню, от него действительно пахло. Просмотрели видео до конца. Попыток залезть в карман пальто не заметили. «Ключей нет», — разочарованно произнесла Петелина. «А они были?» — спросила Нестерова. «В смысле? Когда ты заходила в вагон, проверяла карман?» «Я вас искала, за пассажирами наблюдала». «Лена, когда ты в последний раз проверяла ключи?» «Так, сейчас вспомню». Приехала заранее, машину поставила на парковку в Европейском. Елена указала на торговый центр напротив вокзала. Когда выходила из машины, проверила карманы, чтобы ничего не забыть. Ключи были. А потом... Прошла через площадь к входу в метро, здесь шла... Петелина осеклась, ее лицо сморщилось от досады. Черт! Черт! Что такое? Меня остановила женщина, пожилая, растерянная. Спросила, как пройти к электричкам. Я, время еще было, решила ей помочь. Открыла схему вокзала в телефоне, осмотрелась и... Вот же дура! Что? Мы на проходе стояли. Мимо люди туда-сюда. Кажется, кто-то меня задел. И карман после этого ты не проверила? Нет, конечно. Классика! Один отвлекает, другой вытаскивает. — Черт! Я готовилась к поездке в метро, а они — раньше. — Кто они? — Неважно. — Как это неважно, Лена? Ты позвала нас, чтобы обмануть преступников, а они обманули тебя. — Неважно, — повторила Елена и стала внушать себе. — Я сделала дубликаты. Раз отдала ключи, значит, выполнила условия. Это важно. — Чье условие? — настаивала Галя. «Ключи от какой квартиры?» — заинтересовалась Луганцева. «Какая вам разница?» — почти истерично выкрикнула Елена. Ей не терпелось тут же набрать сообщение киевскому садисту и потребовать освобождения Валеева. Она выполнила условия, сняла квартиру и отдала ключи. Что еще надо? Хотелось кричать на весь мир. «Отпустите Марата!» Галя Нестерова не сдержалась. «Лена, ты попросила помочь, а толком ничего не объяснила. Мы подруги?» Петелина уже достала телефон, чтобы писать сообщение. Чужие глаза ей только мешали. «Всем спасибо!» Грубо поблагодарила она. «Мне пора!» Она отвернулась и пошла на парковку. Там села в машину и стала писать сообщение. Пальцы не слушались, слова получались пресными и казенными. А хотелось кричать Анна болевшим. Елена удалила набранный текст и записала звуковое послание. «Я все сделала. Верните Валеева. Я требую обмена. Вы обещали!»